Они сняли с дивана покрывало и обернули им трупы. Бен пытался не смотреть и не думать о том, что они делают. Но это ему не удавалось. Когда все уже было закончено, и свертка вывалилась рука, ухоженная, с лакированными ногтями. Рука Джун, Петрион ногой запихнул ее обратно. Тела отчетливо вырисовывались под тканью. И он вспомнил фото из Вьетнама черные резиновые мешки со станками убитых солдат, напоминающие сумки для гольф. Они сошли вниз с охапками длинных желтых палок. Подвал был владением Генри Петри и хорошо отражал свойства его личности. Над рабочим пространством по прямой линии нависали три сильных лампы с широкими металлическими колпаками, равномерно освещавшие станки и инструменты. Бен увидел, что он мастерил скворечник. Должно быть для будущей весны, и на столе был аккуратно разложен чертеж, придавленный в каждом углу специальном пресс-папье. Он работал добросовестно, хотя и без вдохновения, но теперь эта работа не будет закончена никогда. Пол был чисто подметен, но вокруг еще стоял чудесный запах свежих опилок. — С этим мы быстро не справимся, — сказал Джимми. — Знаю. — Дрова. Пробормотал Джимми, и палки выпали из его рук с резким стуком и рассыпались по полу, как солома. Он издал истерический смешок. — Джимми! — но Джимми не дал ему говорить. — Мы можем еще разобрать забор! Не мешало позаботиться о ножках стульев, и о бейсбольных битах. — А что мы еще можем сделать? Джимми взглянул на него и с видимым усилием взял себя в руки. — Это как охота за сокровищами! — сказал он. — Пятьдесят шагов к северу от фермы Гриттенов, и смотри под большим камнем. Ха! Мы еще можем уехать. У нас есть время. Ты этого хочешь? Нет. Но сегодня мы не закончим, Бен. На это могут уйти недели. Ты это выдержишь? Ты сможешь проделать это... То, что сделался со Сьюзан тысячу раз, вытащишь их всех из шкафов и из разных вонючих дыр, когда они визжат и царапаются, и воткнуть им кол в сердце, сможешь ты заниматься этим до ноября и не свихнуться? Бен подумал об этом и не мог найти ответ. — Не знаю, — признался он. — Хорошо, а как же с детьми об этом ты подумал? Их ведь будет немало, он об этом позаботится. А Мэт умрет за это время, я гарантирую. И что ты скажешь, когда полиция спросит тебя, что случилось в Салем-слот? Что мы им скажем, простите? Что мы вбили кое-кому колы в сердце? Что делать, Бен? Откуда я могу знать? Разве у нас есть время остановиться и обдумать все это? Внезапно они увидели, что стоят лицом к лицу и разговаривают почти враждебно. — Бен, — сказал Джимми, — Бен, — извини. Бен потупился. Ничего, это я виноват. На нас что-то давит. Наверняка Барлу хочет скорее с этим покончить. Он запустил руку в свою рыжую шевелюру и бесцельно оглядел на серскую. Внезапно взгляд его упал на что-то, лежащее на столе, рядом с чертежом. Синий химический карандаш. Может, так будет лучше, сказал он. Что? Оставайся здесь, Бен. «Начинай делать, Колы. Если мы все займемся этим, то ничего не успеем. Давай, ты будешь отделом производства, а мы с Марком поисковой группой. Мы поедем искать в город, искать их. Мы их найдем, так же, как нашли Майка. Я отмечу места вот этим карандашом, а завтра мы придем туда с кольями». «Они не заметят этих отметок, не думаю. Миссис Глик не очень-то хорошо соображала. По-моему...» Ими двигает скорее инстинкт, чем какие-то мысли. Они могут потом спохватиться, но будет уже поздно. — А почему бы мне не поехать с вами? — Да потому что я знаю город, и в городе знают меня, как знали еще моего отца. Живые сейчас прячутся в своих домах. Если б стучишь ты, они не откроют, а если я, может быть. И потом, я знаю места, где можно скрываться, а ты нет. Сможешь запустить станок? — Да, — ответил Бен. Конечно же, Джимми был прав, но он жалел, что не может пойти с ними и встретить этих лицом к лицу. Ладно, поезжайте. До скорого. Бен повернулся к станку, потом обернулся. Если вы подождете полчасика, я выдам вам дюжину этих голов. Джимми помедлил минуту, потом потупился. Я думаю, завтра, завтра будет лучше. Хорошо, сказал Бен иди. Слушай, возвращайтесь к трем. В школе к тому времени все уже разойдутся. Ладно. Джимми поднялся наверх. По пути что-то, быть может, предчувствие, побудило его обернуться. Он увидел Бена в ярком свете ламп, склонившегося над станком. Потом он вернулся. Бен выключил станок и взглянул на него. Что-нибудь случилось? Погоди, сказал Джимми, дай вспомнить. Бен поднял брови. Когда я оглянулся и увидел тебя, то о чем ты подумал, а теперь забыл. Это важно? Не знаю. Он помялся, но так ничего и не вспомнил. Вид Бена в этой мастерской что-то напомнил ему, что-то нехорошее, но... Нет, не вспомнить. Он поднялся наверх, но все же оглянулся еще раз. Потом прошел через кухню и сел в машину. Дождь уже едва моросил.